Левит, глава одиннадцатая, стих 19. Современному читателю это покажется странным, как, впрочем, и отнесение китов к рыбам. Летучие мыши и киты принадлежат к отряду млекопитающих, хотя стихии первых — небо, а вторые никогда не покидали море. наследует следует все время помнить — что любая классификация – порождение человеческого ума. Это мы группируем различные типы животных в отряд млекопитающих, исходя из близости некоторых их физиологических признаков – вынашивание детенышей, наличие молочных желез и диафрагмы, волосяной покров и тому подобное. Для нас все это имеет прямой смысл – в свете эволюционной картины развития жизни. Но почему бы не предположить, что более удобной окажется какая-то иная классификация? Киты, если рассматривать их физиологию, ближе к кроликам, нежели к рыбам. Но коль скоро встала задача поймать кита, вы непременно отправитесь туда, где обитают рыбы, а не кролики. Так что с практической точки зрения удобнее построить классификацию, может быть, по ареалу обитания, поместив кита с рыбами, а летучих мышей с птицами. Можно пойти еще дальше, дополнив последний класс еще и насекомыми. В Библии, кстати, так и сделано, ибо насекомые тоже способны летать. Перечисляя животных, запрещенных к употреблению в пищу, Библия устанавливает: все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Левит, глава 11, стих 20. Поскольку двумя стихами ниже сделано исключение для саламандры, которые скорее летает, чем ползает, ясно, что в число крылатых включены и насекомые. Пересмотренный стандартный текст Библии дополнительно уточняет крылатые насекомые. Таким образом, слово «ов» действительно относится к трем очень разнищимся типам летающих созданий – насекомым, собственно, птицам и летучим мышам. Было четвертый, летающий ящер, птерозавр. Но он давно вымер, и авторы жреческого кодекса не имели о нем ни малейшего представления. Из библейского текста следует, что все летающие были сотворены одновременно по мановению божественной руки. Наука снова возражает. Появление каждого нового вида – Потребовало значительного времени. Старейшины среди земных летающих существ – насекомые. Самые примитивные из них одними из первых заняли сушу около 400 миллионов лет назад. Те первонасекомые, вероятнее всего, не умели летать. И еще около 100 миллионов лет минуло, пока эволюция не позаботилась о крыльях. И вот в течение более ста миллионов лет воздушное пространство планеты безраздельно принадлежали насекомым. Около 170 миллионов лет назад появились первые птерозавры и птицы. Еще через сотню миллионов лет птерозавры вымерли, а птицы выжили, и, как мы знаем, преуспели. Летучие мыши были последними.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 что это хорошо. В Библии короля Якова это большие киты, однако перевод сделан с еврейского «таннин», что означает «большая морская рыба». Пересмотренный стандартный текст Библии дает чудища морские». В других местах слово «таннин» употребляется в разных значениях но нигде библейские авторы не подразумевают китообразных. Например, когда Господь внушает Моисею, «Ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось на землю пред фараоном и пред рабами его, он сделается змеем». Исход, глава 7, стих 9. Или вот еще место в Псалтире. Ты сокрушил головы Змеев в воде. 73 глава, стих 13. Упоминаемый авторами Библии Таннин, вероятно, восходит к морскому чудищу хаоса, о котором говорится в Вавилонской версии мифа о сотворении.